Глава девятнадцатая Теперь Чак чувствовал себя вполне прилично, если учесть, как скверно ему было всего двадцать минут тому назад. — Ну, как ты? — спросил он Клэр. — Получше, — сказала она. Свернувшись калачиком, она лежала, закутанная в пляжное полотенце посреди кокпита. С тех пор, как он вытащил ее из воды, она вряд ли произнесла хоть слово. Ну, вот и они. сказал он, посмотрев на восток. Катер береговой охраны шел к ним на всех парах, и он был рад увидеть это. Командир катера лейтенант казался неправдоподобно молодым, чтобы командовать таким судном. В последнее время Чак часто испытывал это чувство по отношению ко многим официальным лицам. Вы оба в порядке? спросил этот молодой человек, взойдя к ним на борт. Да. — сказал Чак. — Похоже, что да. — Тогда зачем вы послали сигнал бедствия? — спросил он. — Еще один остался под водой, мертвый, — сказал Чак. — Откуда вы знаете, что он мертв? — спросил лейтенант. — Потому что он пробыл под водой без маски, по крайней мере, полчаса, — ответил Чак. — Но он был уже мертв, когда я добрался до него. Лейтенант кивнул. — Где затонувшее судно? — Азимут 030, расстояние 120 ярдов, — ответил Чак, указывая в сторону рифа. — Там есть течение в восточном направлении со скоростью не меньше узла. Лейтенант перегнулся через палубное ограждение беглеца и начал хрипло отдавать приказы. два человека в полном водолазном снаряжении сказал он затем указал им направление и дальность он снова обернулся к чаку теперь расскажите мне что случилось мы собирались поплавать с эквалангами гарри это муж миссис карс поплыл первым в сторону затонувшего судна я забеспокоился насчет него потому что он недавно перенес операцию. но не захотел надевать спас-жилет. Лейтенант повернулся к Клэр. — Какого рода операцию, мадам? — У него было пять коронарных шунтов и оперированная простата. Апатично, — сказала Клэр, и по ее лицу покатились слезы. — Он, тем не менее, был в прекрасной форме, — сказал Чак. — Вчера он обыграл меня в теннис. — Продолжайте. — сказал лейтенант. — Гарри сказал, что судно должно находиться отсюда в стоярдах, но оно оказалось дальше, — сказал Чак. Я, наконец, добрался до него и увидел, что Гарри лежит на палубе. Ну, не совсем лежит. Его акваланг лежал на палубе. Похоже, что он выбрался из него, и его маска удерживала на месте. Не давая течению унести его... Его глаза были открыты, и в маске была кровь. — Что вы сделали потом? — спросил лейтенант. К этому времени я почувствовал тошноту, но снял с него маску и попытался поднять его на поверхность. Затем меня начало рвать, и, похоже, я запаниковал. Я отпустил Гарри и надул свой спас-жилет. Мне повезло, наверное, что я сделал это. Я пытался доплыть до яхты, но я был слишком слаб, поэтому я сбросил свой акваланг, и тогда мне удалось это сделать. Клэр цеплялась за платформу для спуска в воду. Ей тоже было нехорошо, когда я туда добрался. — Как вы думаете, чего вам стало плохо? — Должно быть, с воздухом в баллонах что-то не в порядке. — Где ваши акваланги? — спросил он, оглядев палубу. — Я сбросил их на дно, оба, — ответил Чак. — Мы были слишком слабы, чтобы с ними возиться. — Это верно, мадам? — спросил офицер у Клэр. Клэр пожала плечами и ничего не сказала. Лейтенант снова перегнулся через ограждение. — Там на дне где-то есть три акваланга. Принесите мне их все, если получится. Аквалангисты отправились под воду. Лейтенант снова вернулся к ним. — Вы сказали, что на борту есть компрессор. Мне бы хотелось взглянуть на него. — Он внизу, — сказал Чак, кивнув в сторону трапа, в машинном отделении. Офицер исчез под палубой. Его не было не больше пяти минут, когда он вновь появился. Он держал двумя пальцами кусок. прозрачной пластмассовой трубки длиной примерно один фут. — Когда-либо видели это? — спросил он. — Нет, — ответил Чак. — Лейтенант кивнул. — Странно, — сказал он. — Никто из вас не кажется мне очень уж больным. Почти стемнело, когда катер подошел к причалу береговой охраны рядом с гаванью. Беглец, управляемый одним из членов команды катера, причалил рядом. Чак увидел, что на причале их ожидает Томми Скали и еще какой-то очень молодой человек. Он помахал рукой Томми, и тот помахал ему в ответ. Когда перебросили сходни, полицейский взошел на борт и представил себя и молодого человека командиру катера. Зайдите, пожалуйста, на минутку в мою каюту, детектив, сказал лейтенант — Конечно, — ответил Томми. — Чак, побудьте здесь, пожалуйста. — Миссис карс мы подбросим вас домой буквально через несколько минут. Чак кивнул. Клэр переоделась в шорты и обтягивающую тенниску. Чак подумал, что она ничуть не похожа на вдову. Он подошел и сел рядом с ней. — Мне так жаль, что я не смог спасти Гарри, Клэр, — сказал он. Я уже держал его, но, наверное, он был уже мертв. Затем мне стало нехорошо, и мне пришлось отпустить его. Клэр кивнула. Ее лицо по-прежнему не выражало ничего, и слезы больше не текли. Томми и лейтенант снова показались на палубе. — Подождите меня еще пару минут, — сказал он Чаку и Клэр. Затем он вслед за лейтенантом прошел на борт беглеца, Чак заметил, что они оба спускаются вниз. Когда они вернулись на катер, Томми обратился к Чаку. — Мне нужно поговорить с вами обоими, — сказал он. — Почему бы нам не сделать это дома, у миссис Каррс?" Конечно, — сказал Чак и начал собирать свое снаряжение. Он взял Клэр под руку и проводил ее по сходням к полицейской машине. — Эти полицейские формальности необходимо выполнить, — подумал он. В конце-то концов ведь человек погиб. Чак и Томми сидели на диванчике в гостиной Каросов. Клэр была внизу в своей спальне, она переодевалась. Дэрил, тот молоденький полицейский, сидел на диванчике напротив, держа на блокнот. Томми махнул ему рукой. — Пока что отложи это, — сказал он молодому человеку и затем обратился к Чаку. — Послушай меня, — сказал он, — я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что случилось с того момента, когда ты поднялся на борт яхты сегодня утром, и ничего не опускай. Я не зачитывал тебе твоих прав, так что это не для протокола, просто между нами тремя — тобой, мной и Деррелом. Идет? — Идет? — Права? — встревоженно переспросил Чак. Он насмотрелся достаточно телепередач, так что он знал, что это значит, когда полиция просвещает кого-нибудь насчет его прав. Томми положил ему руку на плечо. — Не стоит прямо сейчас беспокоиться об этом. Я просто хочу знать, что случилось там сегодня. Чак начал рассказывать все сначала и сообщил обо всем, что смог вспомнить, начиная с того момента, когда ступил на палубу беглеца и кончая их прибытием в Ки-Уэст. Томми слушал с полным вниманием, изредка задавая короткие вопросы. Когда Чак закончил, Томми посмотрел на него с некоторой симпатией. — У тебя был нелегкий день, — сказал он. — Почему быть тебе... не отправиться сейчас домой и не поесть чего-нибудь. Мы поговорим еще раз немного попозже. — Спасибо, — сказал Чак. — Я так и сделаю. Он почувствовал облегчение, что этот допрос закончился. — Где ты живешь? — спросил Томми. — Дэрил подвезет тебя. — На борту своей яхты у причала. — В гавани, — ответил Чак. — Я могу пройтись пешком. Это всего несколько сот ярдов отсюда. — Я позвоню тебе завтра, — сказал Томми. Когда Чак выходил из дома, он обернулся и увидел, как Клэр появилась в дверях своей спальни и направилась вверх по лестнице. На ней было простое хлопчатобумажное платье, и она выглядела прекрасно. Впрочем, она всегда выглядела прекрасно. Чак медленно брел к гавани, чувствуя себя совершенно вымотанным. Может, Мэг что-нибудь сообразит на ужин. Когда он подходил к своей яхте, то почувствовал, что что-то не так. Но ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, что именно катамаран исчез. Место у причала рядом со срывом было пусто. Чак не стал возиться с ужином, он свалился на свою койку и сразу уснул. Клэр подождала еще час после того, как полицейские ушли. Затем села в машину и поехала на север. Она остановила машину на пустой стоянке у супермаркета и набрала телефонный номер на автомобильном телефоне. — Алло, это я. Голос в трубке был напряжённым. — Ну как? — Дело сделано. Её собеседник с облегчением присвистнул. — Всё в порядке? — Да, всё прошло почти так, как ты мне сказал. Я оставалась рядом с яхтой, так что, когда мне стало дурно, мне ничего серьёзно не грозило. — А что с Чендлером? Он пытался вытащить Гарри на поверхность. но ему пришлось его бросить. Подошла береговая охрана и стала его искать, но там было течение, и его унесло. Ха, проклятие! Я рассчитывал на результаты вскрытия. Я тоже. Но они подобрали все три акваланга, так что это, наверное, не имеет значения. — Тело Гарри еще может появиться, — сказал он. — Иногда они всплывают, об этом пишут газеты. — Наверное. С тобой все в порядке? Я просто устала. Это был адский денек. Постарайся поспать ночью, — сказал он. Мы сможем встретиться завтра. Нет, — выпалила она, — мы не сможем и близко подходить друг к другу, может быть, несколько недель. Я не могу не видеть тебя так долго, — сказал он дрожащим голосом. Тебе придется. Во Флориде существует смертная казнь. Ты не забыл об этом? А в последнее время они склонны применять ее. Нам необходимо быть очень, очень осторожными. А это означает, что мы должны расстаться, пока я не добьюсь, чтобы состояние Гарри было оценено, и я смогла бы куда-нибудь переехать. — Пожалуй, ты права, — признал он. — Но мне это совсем не нравится. И мне тоже, — ответила она. Я буду скучать от того, что не смогу трахаться с тобой. — Я тебя знаю, — сказал он. — Ты не можешь долго прожить без секса. Не пройдет и недели, как Чендлер снова окажется у тебя в постели. — Нам это было бы только на руку, — сказала она. — Но я не думаю, что ему захочется вообще приближаться ко мне. — Это еще почему? потому что прежде, чем мы пошли нырять, он порвал со мной. Какого черта он это сделал? Я и понятия не имею. Видит Бог, я старалась, чтобы ему было хорошо со мной. Но я в этом не сомневаюсь. Но я просто не могу понять, что на него нашло. И я тоже. Может, он чувствовал себя виноватым перед Гарри? Сомневаюсь. В его биографии нет ничего, что указывало бы на его склонность чувствовать какую-либо вину перед мужьями. — Другая женщина, — сказала она. — Тогда бы это стало понятно. Я не верю, что какая-то другая женщина могла сравниться с тобой, замужняя или нет. — Ты очень мил, котик, но другой причины я не вижу. — Я мог бы поразнюхать... И узнать, в чем дело? Нет. И думать не смей следить ни за ним, ни за мной. Нам нужно быть очень, очень благоразумными. Все прошло хорошо, и мне кажется, скоро дела пойдут еще лучше. То, что я сказала полиции, наверняка этому поможет. А что ты им сказала? Мне сейчас нужно двигать отсюда. Не забудь, никаких контактов вовсе. Я позвоню тебе, когда пойму, что это безопасно. — Как ты скажешь, лапочка? Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. А пока прощай. Она повесила трубку, завела мотор и поехала домой.